Надеюсь, вас предупредили, что за валюту мы не возим. Да, я в курсе. А когда он зайдёт? Через час после отхода примерно, когда корабль наберёт крейсерскую скорость, ляжет на курс и перейдёт на автопилот. Понятно. Скажите, пожалуйста, окно закрывается? Оно ведь закрыто. Герметично, как в самолёте. Работает вентиляция и климатическая установка. Я имела в виду шторку от света.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 С Валау развернулся носом на восток и прибавил хода. Одну за другой пилоты запустили еще три турбины. Ускорение вдавило девушку в кресло. Экраноплан разогнался и встал на крыло. «Вот это скорость!» — подумала Марта. «Действительно впечатляет!» Постепенно ускорение сошло на нет. Корабль приобрел крейсерскую скорость. «Пожалуй, надо бы в туалет сходить!» Марта выглянула в коридор. «Никого не было. Лишь из бара доносились голоса каких-то парней. «Юрэйниан Майнинг уже гуляет, празднует командировку в Великороссию, гады. С шопом повылазила, — подумала Марта по-русски. Когда девушка уже почти дошла до цели, двери бара распахнулись, и какой-то молодой парень, довольно высокий, под метр девяносто, и к тому же с изрядно округлившейся фигурой, бывшей уже слегка навеселе, двинулся к той же двери».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 Ничего не даёт планете, кроме гибели и опустошения. Так что вы, сыр, и вся ваша компания торговцев смертью, от души желаю вам поджариться на каком-нибудь реакторе. На громкий разговор из бары вышел ещё один член делегации, пониже первого, но зато покруглее. Не, ты прикинь, Константин, они, оказывается, зелёные, и к тому же выпендриваются. Незаметно для себя перешёл на русский Антон.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 Кстати, надо узнать, какой приговор им вынес наш доктор. Доныхи вызвал медика по внутренней связи. Реджи, что там с русскими? У обоих лёгкое сотрясение мозга, сыр. Антон Пихаев лишился двух зубов, и я, кроме того, подозреваю трещину в челюстной кости. У Константина Лидин лёгкая контузия. Жить будут. Спасибо, док.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 Ну чтобы зарегистрироваться, мне нужно сходить в зону прибытия здесь во Владивостоке, пройти паспортный контроль. Разве нет? Бетти сходит куда нужно с вашими документами. У меня есть знакомый в пограничной службе порта. Он сделает отметку в паспорте, и всё будет в порядке. И ещё Бетти поменяет для вас золото на рубли, чтобы вам не заниматься этим ваниным. Огромное вам спасибо, сыр. Вы очень добры. Я право этого не заслужила. Не стоит. Я просто обязан защитить свою соотечественницу. В 12 по местному времени с Валау вышел из бухты Золотой Рог и взял курс на север вдоль побережья. Через 2 1/2 часа экранноплан, пройдя бухту Ванины, приводнился, сбавил ход и подошёл вплотную к берегу в районе посёлка Токи. Здесь мы вас и высадим мисс Локсли.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 Но к счастью, реактивного самолёта у них не было. Для Марты спустили носовой аварийный трап, и она съехала прямо на песок. Капитан же из кабины наблюдал за ней, и она, улыбаясь, помахала ему рукой. Капитан Донахю помахал девушке в ответ, врубил реверс тяги турбин, и огромный летающий корабль отчалил от берега. Марта видела, как свала у развернулся и начал разгон. Вскоре он встал на крыло и быстро исчез за горизонтом.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 Вот не везёт. Всего один поезд, пробурчала девушка себе под нос по-русски. Вы очень торопитесь куда-то, не? спросил случайно услышавший её слова пожилой железнодорожник, одетый в фирменный комбинезон. Есть ещё один поезд, 953-й. Но он здесь толком не останавливается. Если вы сядете на автобус, правда, они редко ходят. А лучше на частника, то вы ещё успеете перехватить его в Ванино.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 «Я вообще-то из Москвы». «Ах, из Москвы! Тогда понятно. И я понимаю ваше нежелание ехать на частнике. Тогда лучше дождитесь 351-го». «Спасибо, сударь. Еще один вопрос. Последний. Лучше сказать крайний. Так что за вопрос?» «Так чисто из любопытства. Есть ли на дороге автоблокировка?» «Четырехзначная автоблокировка. А откуда такая осведомленность?»